Глава четвертая. Сквозь темноту я слышала кашель и голоса. «Приказ короля! Немыслимо! Я не думала, что он дойдет до короля!» Слышала я голос мачехи. Кроме этого, я слышала кашель и стук копыт. Меня куда-то везли. «Я четыре раза ему отказала! Четыре!» Произнесла мачеха срывающимся голосом. Голос стал отчетливей, а я словно выныривала из-под толщи воды. «И кто бы мог подумать, дошел до короля!» — возмущалась мачеха. «Тут мы уже ничего не можем поделать. Нам останется только выдать ее замуж». «Я бы тебе ответил, Май, но у меня до сих пор в горле першит». Послышался сепловатый кашель, в котором я узнала голос сводного братца. «Тебе не видно, все уже догорело». «Подчистую, считай. Но дым дотягивается даже досюда». Кашлянула уже мачеха. «Так вот, свадьбу он требует немедленно. И я не понимаю, в чем такая спешка. Но в приказе четко указаны сроки. За это время даже приличное платье не сошьешь. На что он надеется?» Я приоткрыла глаза, видя потолок ее кареты и чувствуя запах ее духов. Удушающий, ядовитый. Казалось, какой-то хищный цветок. Мачеха сидела возле окна, отгибая занавеску. Ее сын сидел рядом, закинув нога на ногу и кашлял в платок. Рукав его камзола был покрыт черной сажей. Я лежала на противоположном сиденье. «Нет, ну это уже слишком», – послышался гневный и задумчивый голос мачехи. «Кто бы мог подумать, что отказ так раздраконит дракона? Из чего это он уцепился за нее? Он сам богат. Ладно, я понимаю, если бы Альфонс и картешник, тут дело понятное. Но этот... Но ты больше так не делай». «Неужели меня вытащил из огня Лоренс?» «Вот от кого-от кого, так от него я такого не ожидала. Он что, рискуя жизнью, полез в огонь? Не иначе, как по приказу мачехи». «А что мне? Оставить ее там подыхать?» усмехнулся Лоренс, а на его губах была все та же надменно гадкая улыбка. «А если бы с тобой что-то случилось? Я бы этого не пережила!» воскликнула мачеха, поворачиваясь к нему. И тут она заметила, что я пришла в себя. «Очнулась?» – спросила она, а эти двое склонились надо мной. «Да», – простонала я. Я все еще чувствовала запах горелого. Видимо, платью конец. «Почти приехали», – вздохнула мачеха, поправляя перстень на пальце. Камень в нем был таким же зеленым, как ее глаза – Карета остановилась. Лоренс вышел первый, открывая дверь и помогая спуститься матери. Та положила руку в тонкой ажурной черной перчатке поверх его руки. «Перчатки — это их семейная слабость. Не знаю почему, но что мать, что сын обожают перчатки». Я села на сиденье, чувствуя, как меня мутит. «Иди сюда», — послышался недовольный голос сводного братца. Тот потянул меня вниз, ставя на землю. «Лори, иди вперед и скажи слугам, чтобы они занавесили или убрали все зеркала в доме», произнесла мачеха, глядя на меня.